Он писал о юности и старости, о детоубийстве, о языке, о туризме, теологах, премиях мира, если перечислить лишь некоторые из его тем. Читатели газет имели повод пережить настоящий шок. Теперь есть так много выдающихся эссеистов, но в то время, пожалуй, неравнодушным был один Гамсон. Не только потому, что он виртуозно владел пером, но еще и потому, что писал он кровью. О нем говорили также, что он «отдаст свое имя за каждую ворону». Таким образом, он слыл эксцентричной натурой. А против ему подобных выступают все концентричные натуры, на стороне которых большинство. Я читала об эксцентричных натурах, в истории они встречаются, их редко терпели. Чаще, хотя не столько в наши дни, сколько в более барбарские времена, им рубили головы, растаптывали их, сажали на кол. А потом проходило время, им ставили мраморные статуи, воздвигали их на птидестал, и толпа, прежде терзавшая их, начинала им поклоняться. Это всего лишь грустно-оптимистические размышления, прежде чем круг замкнется навсегда. Но вернемся к августу. То, что предстояло, когда уже книга была дописана, было сравнимо с актом творения. Новый мир и новая жизнь должны были занять пустующее место. И этот мир был сотворен не за семь дней. Кнута снова охватил страх, что он не осилит задачу, что теперь уж конец, теперь пришла старость, которой дарит только себя. «Мужчина должен стареть», — говорил Август но эти слова нельзя понимать как нечто вроде точки в дальнейших дискуссиях о старости. Кнут, напротив, вел с ней целенаправленную борьбу. Ему было семьдесят лет, так что он предстоял, так сказать, ближний бой. Он хотел написать еще одну книгу, одну единственную, чего бы ему это ни стоило. У него было отличное здоровье, если не считать глухоты. Но внешне ничего не было заметно, так как он категорически отказался носить предложенный ему слуховой аппарат. Он был статный, красивый, мужчина без малейшего изъяна. Любая атака на все эти достоинства мгновенно останавливалась. Даже крохотные поползновения мы успешно прекращали, всякий раз устраивая трехдневный постельный режим. Он всегда был необычайно неприхотлив в еде. Только все самое простое, естественное, то, с чем мы с тобой родились, появлялось на нашем столе в обычные дни. Никаких изысков и излишеств, только сельдь, рыба, мясо, каша, молочный суп, не говоря уже о настоящем отварном картофеле. Теперь перед моим изумленным взором Представали принесенные им поваренные книги апостолов здорового образа жизни обоих полов. и мы должны были тереть на терке, резать, давить сок из трав, фруктов и овощей. А однажды он вдруг решил принять солнечные ванны на опушке леса. Пролежав после этого положенные три дня, он больше никогда в жизни не загорал. В день 75-летия к нему приехал фотограф, чтобы сделать снимки. А когда я сидел с готовой фотографией в руке и собиралась уже положить ее в конверт, чтобы послать в одну из стран одной из его поклонниц, он выхватил снимок и сказал, «Думаешь, кто-то купит мои книги, когда увидит, как я выгляжу? Я пошлю даме фотографию, где я в более молодом возрасте». «Ты ухмыляешься», — воскликнул он. «Я? Да, во всяком случае, ты дернула губами» но он вышел из этой борьбы победителем без особого ущерба для себя. В один прекрасный день он почувствовал себя готовым к новому путешествию, и на бумаге появились первые строки книги «Круг замкнулся». «Я сижу теперь в своей маленькой комнатенке в Нёрхольме и пытаюсь сложить в единое целое все эти крохотные кусочки. Это дается нелегко». Временами я не уверена, что действительно переживала какие-то вещи. Уж не сон ли это? Наверное, влияет возраст. Мне 77 лет. Я почти такая же старая, каким был Кнут, когда он ощущал свое бессилие, не мог, как он говорил, управлять материалом. А может, это происходит от того, что мне нужно было думать о стольких вещах одновременно? Когда я была 13-летней школьницей, Я спросила свою старшую подругу, что значит быть непоседой.